Глава вторая. Расстановка приоритетов в задачах руководителя. Ну а теперь, когда вы в курсе положения дел, сделаем мысленное упражнение. Решим задачку. У вас в команде открыто две вакансии. Рук катастрофически не хватает. А заказчики присылают по 10 стикеров с котиками в час, требуя от вас фиксов по проектам. Что вы должны сделать в роли руководителя в ближайшие три часа? Естественная мысль, которая приходит в голову, надо героически спасти горящие проекты. Бахнуть пару банок энергетика, выпить кофе и показать команде, за что вас повысили. Написать код, нарисовать дизайн или чем вы там занимались на своей любимой работе. А теперь давайте подумаем на два шага вперед. Что будет, когда вы закроете горящие задачи? С чем вы останетесь? Да, вы поступили на пользу делу, но работа, как известно, бесконечна. Придут другие заказы, наступят иные горящие сроки, а ваша команда все так же сидит без двух специалистов. В ней по-прежнему не хватает рук, и вы снова броситесь всех спасать. Сразу оговариваю, если этот горящий проект — вопрос жизни и смерти, он один такой на миллион, единственный шанс в жизни, то да, надо им заняться. Но большую часть задач точно можно отложить, скажем, часа на три, а то и на денек, никто не помрет. Так чем же на самом деле стоит заняться? В первую очередь надо разрешать те проблемы, которые сильно влияют на эффективность команды. Если у вас висят две вакансии, в первую очередь потратьте силы на то, чтобы их закрыть. Чем раньше вы наймете нужного человека, тем быстрее повысится производительность вашей команды. И чем больше вы тянете с наймом, тем дольше вам придется героически залатывать все дыры, работая за десятерых. Давайте рассмотрим еще один случай. У вас работает подчиненный. Вы чувствуете, что с ним что-то не так. Мотивация упала, глаза потухли. Но человек худо-бедно работает, сроки сходятся, дело идет. И вот на вас сваливается великий аврал. Вы бросаете все силы, чтобы сделать работу наилучшим образом. Выключаете мессенджеры и отменяете все беседы с подчиненными по душам. Пропускаете обед. уходите домой с закатом и начинаете бояться солнечного света. И вот через месяц вам тихонько, чтобы не отвлекать от работы, кладут на стол заявление об уходе. Пока вы сидели в окопе, сотрудник помариновался в своих печалях, сходил шутки ради на собеседование в соседнюю компанию, получил приятный офер и теперь покидает ваш тонущий корабль. И остались вы до ваш горящий проект, а еще задача уволившегося сотрудника, которые после его ухода сразу стали большой проблемой. То, что я описала, — классическая проблема начинающего руководителя. Более того, даже опытные руководители, которым нравится выполнять задачи самим, руководители, дизайнеры или программисты, периодически срываются и начинают выполнять индивидуальные задачи вместо того, чтобы руководить, поскольку эта работа им намного больше нравится. Екатерина Тикунова, которая работала руководителем сервисов компании «Рамблер», вспоминает свою самую постыдную ошибку в роли управленца. «Я руководила командой платформы из 30 человек. На этой роли я полностью отвечала за бюджет на зарплаты и премии. Первым делом я начала погружаться в продуктовые задачи и отложила выяснение административных вопросов, потому что казалось, что заняться продуктом важнее». В какой-то момент ко мне пришел подчиненный и сказал, что обычно в этом месяце он получал премию. А в этот раз премия не пришла и спрашивал, в чем дело. Мне было очень стыдно перед сотрудником, потому что я на тот момент вообще не понимала, о какой премии идет речь. Неловко было признаться, что я, как руководитель, совсем не уделила внимания этому вопросу. Отсюда совет по приоритизации задач руководителя – В начале дня выпишите все задачи и проблемы, которые стоят перед вами и вашей командой. И сначала, как бы вы ни тревожились за работу, беритесь за те задачи, которые влияют на других людей. И только после того, как вы разберетесь с этими задачами, можно заняться вашими индивидуальными.